После того, как они выбрались под зимнее звездное небо, дело пошло веселее. Но так было только в начале. Зима всегда считалась в Агесте временем путешествий и странствий. Сани весело катили по наезженным ровним зимникам. А многочисленные корчмы и постоялые двора всегда готовы были приютить и обогреть замерзших путников. Не так все оказалось на сей раз. Да, по пути больше не попадались зомби и другие чудовища. Однако, очень скоро торговый тракт, который гномы Железного Хребта издавна хаживали на Южное Торжище, оказался перегражден угрюмой заставой. Дружинники какого-то местного барона в купе с серыми плащами солдат Святой Инквизиции. «Стой!» – рявкнул караульщик, едва Этери и Север попались ему на глаза. «Стой, нелюдь! Отвечай быстро, по какой-то надобности идете! подорожную имеете?» «Какая подорожная, доблестный воин!» — очень натурально удивилась Эйтери, дернув с севера за рукав, чтобы не вздумал и рта открыть. «Мы только что вышли из пещер. Мы — свободные гномы свободного подгорного племени. паркинскому По и Эбинскому Эдиктам можем странствовать невозбранно». «Знать не знаю, ведать не ведаю», — уперся солдат. «Сказано, никого без подорожной не пропускать». «А где берут эту подорожную?» всем видом своим, высказывая свое более чем горячее стремление следовать духу и букве закона, коротко спросила Этери. «Скажи нам, доблестный воин, и мы немедленно отправимся туда». «А берут ее в Думарте», — осклабился солдат, — «в канцелярии полевой святой инквизиции. какова ваше намерение, должны проверить». «Очень хорошо. Благодарю тебя, доблестный», — медом голоском пропела гномом. Вновь дергая с севера за рукав, «Мы немедля отправляемся туда». Она повернула. Растерянный север поклелся за ней. Впрочем, отошли они недалеко, едва застава скрылась из вида, гном остановилась. «Ты циго сотворяешься На самом деле в Думар-то с энтозан неделя то и более, петляя да по сама сговорила, могём не успеть!» «Точно!» — кивнула Этери, «не успеем!» «Только кто тебе сказал, что я собралась выполнять их требования? Будем прорываться, только аккуратно!» она усмехнулась «Без особого шума! Так, куда у нас дует ветер?» Она постояла несколько минут, наблюдая за медленным полетом падающих снежинок. Слабый ветерок неспешно тянул с севера, как раз на преградившую путь заставу. Эйтери раскрыла сумку, покопалась в рядах своих пузырьков и, наконец, выудила один переливающиеся всеми оттенками изумрудно-зеленого, при этом в глубине флакона вспыхивали желтоватые искорки, словно одуванчики на широко раскинувшемся лугу. «Это, я думаю, подойдет», — ухмыльнулась гнома. «Эх, не знают они, с кем связались». куда им?» — подакнул север, кровожадно помахивая топором. в раз пройдем, як по маслу». «Не хвались», — гнома все еще копалась в своей сумке. «Не так оно все просто». Она осторожно откупорила пузырек, встряхнула, так что тяжелые зеленоватые капли покатились по стенкам. Теперь не шевелись, приказала гнома и резким отмеренным движением взмахнула рукой. Зеленый веер взлетел в воздух, однако капли, вопреки ожиданию, не упали на снег, а медленно поплыли, подхваченные ветром прямо туда, где осталась застава инквизиторов. Теперь чуток подождем, повернулась к северу маленькая волшебница хотя не хотела я и этот пузырек открывать раньше срока потому что как воздух его коснется состав будет слабеть пока во всю силу не потеряет а впереди у нас ни одна еще застава будет посерьезнее этой так всего с мы ее не обосли пожал плечами север всего в лоб не полезли глупы ты хоть и сильный, отмахнулась гнома По забитым снегом лесам думаешь ноги ломать, знаешь, сколько времени уйдет. Да и мне, не такие дурачки против нас вышли, одна застава дорогу перекрыла. А конные сотни почащем сейчас рыщут. По следам нас, как пить дать нашли бы. Конечно, так просто б мы им не дались, но время потеряли. Оно сейчас дороже всего. Потому как если опоздаем, все напрасно будет, или я тебе не повторяла. Угу-угу, много раз буркнул Глом. А все-таки лучше бы... Ты леса окрестные, вспомни. Короче, хватит спорить, идем. посмотришь что будет. Гном повиновался. Вскоре они вновь увидели преградившие дороги высокие рогатки, опиравшиеся на копья дружинников и греющиеся у костров солдат серых плащах. Север заворчал, однако гнома бестрепетно шла прямо на заставу, и охотнику за неупокоенными ничего не оставалось, как последовать за маленькой чародейкой. Тот же самый вояк опять остановил их, только на сей раз смотрел, и говорил он совершенно по-иному. «Подорожную свою не забудьте, почтенные, писарь как раз заканчивает, а преподобный печать наложит, в следующий раз уж, пожалуйста, не забывайте такое». По дорогам нынче без свитка нужного ходить не стоит, уважаемая. Спасибо, храбрый воин, без тени иронии поклонилась гнома. Не веря своим глазам, север зажал рот ладонью Не прошло и минуты, как из разбитого неподалеку внушительного шатра рысью выскочил служка в развивающейся коричневой рясе. В руках он держал какой-то свиток. Ну вот и все, удовлетворенно вздохнул солдат, словно достиг цели всей своей жизни. Берите почтенное. Показывайте по первому требованию Святой Инквизиции. А много ли впереди таких застав будет, доблестные? Сладким голосом проговорила гнома. Нам просто знать надо. Да почитай на каждом перекрестке, охотно пояснил дружинник. Ловят, говорят, кого-то, а кого нам не докладывают. Спасибо, да хранит тебя спаситель, поклонилась гнома, дернула севера за рукав и потянула за собой. Когда застава скрылась из виду, она с торжеством развернула полученные от солдата свиток. Изумленный север увидел выправленную по всем правилам подорожную, скрепленную печатями Иегесского совета и Святой Инквизиции. Видал? Торжественно заявила Этери. Самое, что ни на есть настоящее, не ни какая-нибудь там магическая подделка. Так что путь на юг у нас теперь хочется верить полегше окажется. Не всегда нужно все рубить до да сжигать. «Угу-угу!» – проворчал явно пристыжный за свое, неверие гном. «Ну пойдем тогда, чего время терять?» «Верная мысль!» – усмехнулась Айтери. Она не ошиблась. Потраченный эликсир оказался справедливой платой. Заставы перекрыли все дороги и проселки. Похоже, святая инквизиция подняла на ноги всех до единого ленных владетелей геста. Дружинники баронов без устали рыскали по лесам и за полям всех не имевших подорожной задерживали, однако полученный террис свиток действовал безотказно. Север теперь лишь беззаботно освистал, прийдя очередного кордона, однако гнома мало-помалу начала беспокоиться. «Слишком уж все складно, чтобы было ладно», ворчала она в ответ на вопросы недоумевающего гнома. «Ты видел, что не на заставах делают? Каждую подорожную нумеруют, да в особую книгу заносят». Ох, а ну-ка какой-нибудь серый поумнее, догадается проверить. Куда им, беспечально отмахивался север, куда им против твоей магии, достополстимое. Куда-куда, качала головой Этери, когда увидим куда, поздно будет. Однако дни проходили за днями, лига за лигой, зимняя дорога оставалась позади. Когда пешком, когда на перекладных, гномы с севера продвигались на юг. Последнюю ночь перед рубежом, разделявшими Гест и Аркин, они остановились на постоялом дворе. Гнома почернела и осунулось от тревоги. Каждый день она без устали подгоняла севера, повторяя, что время уходит и что вот-вот будет поздно. Таверна была забита, несмотря на подорожные, несмотря на заставы и тому подобное. Нашлось немало добрых чад Святой Матери. Оказавшися достойными доверия инквизиции, в первую очередь, конечно, среди почтенного купечества. Север заплатил золотом, и потому наши путники ели в отдельной нише, отгороженные ширмами от общего зала. Гном блаженно урчал, уписывая за обе щеки поданный ужин, однако Этери почти что не притрагивалось к еде «Ты, -ты с набитым ртом вопрошал ее Север, однако чародейка только отмахивалась. «Ну, не знаю», — в свою очередь махнул гном. «Охота тебе кукситься. Именем Закона арестоны, спокойно сказал холодный голос над самым ухом севера. Последующие события развернулись в считанные мгновение. Ширмы упали, и со всех сторон на гнома Эйтери глянула начищенная сталь. «Копии, алибарды, гизармы, арбалеты, луки, шесты с петлями». Корчму набилось не менее трех десятков человек, и бесшумность, с которой это все было проделано, говорила о том, что против Эйтерии Севера на сей раз выступали действительно лучшие бойцы. А за глухими забралами не было видно лиц, но по сложению доспехов трудно было догадаться, что в рядах серых на сей раз стояли и люди, и орки, и гномы, и эльфы, и даже половинчики, а именно один половинчик, с завидной у державший на весу здоровенный арбалет, чуть ли не с него самого величиной. Оружие на пол, ты, уродина, сумку, руки за голову оба. Одно движение, и мы превратим вас в дикобразов. Ну, топор, гном, сумку, родина медленно, я сказал, медленно. Коснёшься застёжки, умрёшь. Гнома не пошевелилось Ну же, рявкнул предводитель. «Ты предатель!» – медленно сказала гнома на своем родном языке. «Чьи сапоги ты лижешь? Этого людского шута, которого они минуют, спаси!» Рыжебородый гном, командовавший всей партией, откинул, забрал и всекомерно задрал голову. «Я служу свету правде!» – отчеканил он на имперском. «А ты, тьме и злу! Хватит разговоров, сдавайся!» А народ тем временем как ветром сдуло из корчмом, а беденное опустело. «Сумку!» – гаркнул Ржебородый. «Сейчас!» – опять же по гноме ответила Этери, нехорошо усмехаясь. Руки ее двинулись к сумке с эликсирами, однако на полпути ловкие маленькие пальцы вдруг как-то по-особенному извернулись. Между ногтей вдруг сверкнула крошечная алая капелька. Прежде чем Ржебородый успел дать приказ, алая капля взлетела в воздух, угодив ему прямо между глаз. Рыжебородый глухо взревел, нелепо взмахнул руками, опрокидываясь на спину. Над его головой вспухло темное красное облако. Остальные солдаты отшатнулись. Оказавшийся ближе всех здоровенный орк, грянул ози север и гномов скачали. Этери бестрепетно бросилась прямо в глубину алого облака, таща за собой спешиво схватить свой топор севера. И, наверное, все прошло благополучно, если бы тот самый половинчик с арбалетом не скинул оружие и, не обращая внимания на приближающуюся красную мгу, хладнокровно разрядил самострел прямо в плечо Этери. Тяжелая стрела отшвырнула маленькую чародейку. Этери покатилась, опрокидывая столб. Север взревел, на наискось рубанул топором, однако половинчик ловко, словно дикий лесной кот уклонился, подпрыгнул поднесущееся лезвие, перекатился через плечо и исчез за спинами более рослых воинов. Облако красного тумана расползалось, еще двое неосторожных солдат свалились рядом со своим предводителем, остальные отступили. Эйтери корчилась на полу, тщетно пытаясь открыть сумку одной рукой. Однако к ней подскочил какой-то эльф, наотмашь ударил ее в лицо головкой меча так, что гнома с глухим стоном выпустила сумку и, распластавшись на полу, уткнулась лицом в локоть здоровой руки. Север ревел бешеным быком, крутя вокруг себя топор, однако судьба подземного воителя была уже определена. Рабболитчики отправились от неожиданности и, кажется, решили, что надо стрелять. В этот самый момент в настичь распахнутых дверях пакетой по корчмы появилось новое действующее лицо. Закутанная в плотный плащ фигура с накинутым на голову и низко опущенным капюшоном. Ладони не видно, оружие тоже. Казалось, что эта фигура плывет над полом, не касаясь досок. Настолько плавно было ее движение. Арбалетчики, как по команде, повернулись к новому пришельцу. Не весь чего на это создание вызывало одним своим видом смутный непонятный страх. И вновь события понеслись скачь кто из солдат, потеряв терпение, размахнулся алибардой, намереваясь оглушить упрямого гнома. Кто-то из стрелков, уже нажал на спусковые крючки, целясь в ноги севера. Другие арбалетчики выцеливали движущиеся на них фигуру в капюшоне, на перерез которой двинулись и другие воины инквизиции. В этот момент фигура молча прыгнула. Плащ распахнулся, затрепетал, и оцепеневшие от ужаса солдаты увидели, что обнажившиеся руки, изящные кисти и пальцы Покрыты не человеческой кожей, а древесной корой. Кое-где даже торчат совсем юные побеги и веточки с набухающими почками. Лицо по-прежнему оставалось скрытым. Но прямо из широких рукавов вынурнули два деревянных клинка. Отполированное дерево тускло блеснуло, словно самая настоящая сталь. Оба кривых клинка заработали, словно крылья ветряной мельницы. Пущенные почти в упор болты пробили лишь развивающиеся полы плаща а второго выстрела не смог сделать ни один из арбалетчиков. Фигура в плаще ворвалась в их ряды, рубя направо и налево. Казалось, деревянные клинки не встречают ни малейшего сопротивления, играючи, рассекая и шлемы, и кольчуги. Север молодецкий гакнул, махнул топором и тоже бросился в свалку, а кровавленная гнома сжалась в комочек, отползая под стол и не переставая терзать застежку сумки. Корчма наполнилась грохотом и треском размалывающихся столов и лавок, лязгом оружия и яростными криками. Солдаты инквизиции не были трусами. Они не побежали, они дрались умело, и надо отдать им должное бесстрашно. Бесстрашно, несмотря на то, что один за другим валились на пол, разбрызгивая вокруг себя и кровь и выпуская оружие из немеющих рук. Наконец, вокруг закутанного в плащ воина, С севера и раненой Эйтери образовалось пустое пространство. Кто-то из уцелевших арбалетчиков пустил балабол. Деревянный клинок взметнулся с быстротой молнии, отбив жалобно звякнувшую стальную стрелу. Инквизиторы изменили тактику. Теперь они наступали, плотно сомкнув ряды и выставив вперед острия пик. У выхода из скорчем раздавались крики. Кого-то звали, кто-то уже выносил стоночек раненых. «Сейчас они позовут магов!» — крикнула Этерина и Имперска. — Надо уходить! Немедленно! Голова в капюшоне кивнула. — Гном, помоги подруге! — глухо произнес странный голос. Непонятно, кому могущий принадлежать. Держитесь ближе ко мне, только не подвернитесь под меч. Инквизиторы остановились. Собственно говоря, им нужно было продержаться, пока не придет подмога. Те же маги, которые сумеют справиться с противостоящим им чародейством. Солдаты мрачно и зло глядели на мертвых товарищей, однако никто не дрогнул и не побежал. Север подхватил ослабевшую гному под руку, выругался при виде пропитавшейся кровью одежды. — Дерзись, сотворяюсь я, дерзись, не знаю, кто этот воин, но... — И хвала небу, что не знаешь, — произнес тот же глухой голос. — Идемте, у нас и в самом деле очень мало времени. — Сайверускинна, эй, Нала! Резко бросил вдруг стройный эльф, выходя вперед из рядов серых, тот самый эльф, что ударил Айтери Эфесом в лицо. «Не называй меня лесным злом!» – медленно и глухо прозвучал голос из-под капюшона. Он говорил по-ебински. «Ты хочешь поединка? Давай, приготовься увидеть небесные леса. Или во что ты там веришь?» «Я рада!» – презрительно усмехнулся эльф. «Брэнер Сайдаракан!» Обе деревянные сабли взвихрились в стремительном выпаде. Эльф отступил на шаг, парируя длинным тонким мечом с высеребряным клинком и украшенными странными рунами, нелюбимого перворожденным красного цвета. В левой руке эльф держал длинный кинжал с крестовиной в виде двух рогаток, которыми было удобно цеплять вражеское оружие. Деревянные сабли глухо стукнули, однако серебряный клинок и разлетелся на куски, как простая незаговоренная сталь. Столкнувшиеся бойцы по меньшей мере не уступали друг другу. Эль что-то резко крикнул своим на непонятном никому, кроме солдат Инквизиции и жаргоне, и все укол в руках была или пика, или совня, или гизарма, или алебарда, словом, нечто рубищее или колющее на достаточно длинном древке, позволявшим держать подальше от губительных деревянных сабель неведомого врага, а разом скинули оружие. «Сумка!» – простонала Этери. «Сумку мою открой!» Север повиновался. Шипя от боли, гнома одной рукой вытащила крошечный флакончик. Абсолютно совершенно черный. Для пущей наглядности и убедительности на стекле были выгравированы череп со скрещенными костями. Тем временем эльфу удался один выпад. Серебристый клинок проскользнул сквозь защиту деревянных сабель, ударил, метя под капюшон. Фигура в плаще успел отпрянуть лишь самый последний миг. Капюшон свалился, по плечам рассыпались волосы, впрочем, нет, не волосы, а тонкие молодые ветки ивника, покрытые весенней нежно-зеленой листвой. Эльф что-то гневно вскрикнул, напал вновь, поймал хитрым кинжалом одну из сабель, ударил, но в этот миг Эйтери наконец-то справилась с пробкой. Черные брызги полетели во все стороны, и там, куда они падали, немедленно начался с громким треском ломаться пол и стены. Фигура в капюшоне сама ответила моментальным выпадом. Эльф охнул, выронив кинжал и схватившись за плечо. Однако со всех сторон уже надвигались острия копий и гизарм. И фигура, лихо срубив два или три древка, отступила к пролому в стене, через который Север уже вытаскивал на двор полубесчувственную Этери. Последним усилием гнома плеснуло за спину еще каким-то эликсиром, от которого вокруг тот час забушевал огонь. «Сюда!» – глухо проговорила фигура, указывая настоящие сани, запрешенные тройкой коней. Миг спустя они уже вынеслись на большак. Позади с треском пылала корчма, на дорог один за другим выскакивали конники, однако итерий вновь пустила в ход один из своих эликсиров. Отчего кони, дико заржав, пустились в такой голов. Что оказалось между ног их заметалось пламя, всадники быстро отстали. Только теперь Эйтерий и Север смогли разглядеть своего спасителя, и, надо сказать, едва удержались от криков. Все лицо, человеческое лицо, покрывала зеленоватая молодая кора. Глаза и рот казались дуплами, брови – порослю серебристого мха. Коричневели мелкие зубки. И заостренные по эльфе ушки торчали сквозь прутняк волос. «Будем знакомы», – глухо проговорило существо, – «хотя представляться я не умею, у меня нет имени, а вас я уже знаю, и тебя, гнома, и тебя, охотник». Я рада, что успела. Ретерий заметила, что их спаситель заговорил о себе в женском роде. «Я почувствовала вас. Четыре дня назад встала на след. Вы были очень насторожены». Серые раскусили вас почти сразу, но не пытались схватить, собирали лучших своих бойцов. Тот эльф, не знаю, кто его учил, но он хорош, очень хорош. Сквозь простых солдат мои сабли прошли бы, не задерживаясь. Эйтери слабо кивнула. Безымянная, помоги нам, открой, открой мою сумку. Знаю, перебила гостья, розовый с золотым флаконом. Пять капель на рамах. Потом сутки спать. «Верно!» – бессильно кинула гнома. «Не могу даже спросить тебя, откуда это знаешь?» «Сила лесов!» – коротко отмолвила безымянно. «Кто послал тебя, спасительница? Или это тайна?» «Подумай дважды, прежде чем я отвечу тебе, хочешь ли ты это знать?» «Почему?» «Потому что, удоблестный гном, если ты будешь знать это имя, мне придется убить тебя» если нам будет угрожать пленение. Тонкие, изящные пальцы ветки ловко откупорили нужные снадами. Конь неслись во весь опор, не нуждаясь ни в вожаках, ни в кнуте. Волшебство Этери действовало безотказно. «Чего тут думать?» – прошипела гнома. «Ты? Эльфи создания, либо Вечный лес, либо Нарн. Чего гадалки ходить? Выбор невелик». «И все-таки он есть», — возразила Безымянная. «Если же я отвечу, его уже не будет». «Предпочту умереть от твоей сабельки», — всем под пытками буркнул Север. «От сабли хоть быстро». Безымянная удовлетворенно кивнула. «Меня послала королева Вейбе», — спокойно сказала она, занося флакон над раной гнома. «Погоди, надо болт выдернуть». «Не, не надо», — простонала Этери. «Лей как есть, сам потом выйдет». Безымянная сжала тонкие губы, кивнула. Недрогнувшей рукой отчитала ровно пять капель. этери ойкнула, прикусила губу. Однако уже миг спустя расслабилась. Все, теперь будет хорошо. Хотелось бы верить, тихо сказала безымянная. Но ее не слышал уже никто, даже север.